Глава 13 Игорь сделал несколько выстрелов и побежал в сторону, чтобы увести своего противника подальше от Раро. Она без особых способностей, да еще и с раненной ногой, не сможет вести бой с этими... ребятами. Я побежал в другую сторону, чтобы отвести своего гиганта от Игоря и Раро. И сначала у меня ничего не получалось. Оба переростка шли на звуки выстрелов. Ну что, сам виноват. Здоровяк. Воспользовавшись тем, что гигант меня не замечает, я подобрался к нему как можно ближе и активировал бафы, в том числе уменьшающий мое здоровье и увеличивающий силу. Думаю, тут уже неважно важно, тысяча у меня хитпоинтов или две сотни. Если эта штука меня ударит, мне хватит в любом случае. Пробегая рядом со ступня исполина, я поразился его габаритом. Да один его палец на ноге был, как я сам, даже больше. И как я смогу пробить его своими когтями? Дождь все усиливался и я уже испытывал неприятные жжение по всему телу, сопровождая мои потери здоровья. Зато этим двум было вообще все пофигу. Их вода совсем не разъедала. Нужно будет потом с их шкур сделать комбезы, если вес окажется подъемным. Я с разбегу прыгнул на ногу, облепленную грязью и огрубевшей кожей, обнажая когти, и вцепился в место, что казалось самым тонким. Когти вошли на всю глубину, как в сугроб снега, совсем без сопротивления. Вот только их длины не хватит, даже чтобы кожу пробить. Но боль здоровяк почувствовал, или, по крайней мере, укол. Гигант наклонил ко мне голову и замахнулся свободной рукой. Я едва успел вытащить когти и отпрыгнуть за пятку, как рядом пронеслись огромные пальцы. «Нет, но ну это уже не серьезно!» Возмутился я и продолжил резать пятку. Причем именно резать было куда эффективнее, чем колоть. Я пытался добраться до сухожилий, располосовывая кожу. Но после двух разрезов гигант двинул меня ногой. Вцепившись когтями, я чувствовал себя как на аттракционе. Атлант размахивал ногой, а я висел на ней, как репей. Вскоре ему надоело эта зня и он решил выбрать себе более медлительную цель. Гигант направился к Рару. Девушка растерянно озиралась по сторонам в поисках подмоги, но Игорь был далеко, а меня она не видела. Придется подключать тяжелую артиллерию, иначе девушке конец. Собравшись силами, я влил в свои когти небольшой заряд темной магии и раздался вопль. Гигант взбесился, запрыгал на месте на пораженной ноге и даже сбросил меня на землю, но на этом он не успокоился. Найдя взглядом источник своей боли, этот пятидесятиметровый монстр стал бить меня огромной костью, массой в несколько тонн. Точнее, пытался бить. От первого удара мне удалось просто отскочить, так как он ударил как бы под углом, уводя в последний момент оружие в сторону и вверх, как это делают гольфисты при ударе клюшкой. Так что площадь соприкосновения с землей была небольшая. А вот второй удар грозил мне моментальной и окончательной смертью. Меня спас лишь навык «Шаг за спину», который очень странно сработал. Я активировал навык, когда смотрел на руку гиганта, и меня перенесло к ней. Быстро сообразив, что до головы монстра недалеко, я побежал вверх по руке. Размеры монстра позволяли бежать, не опасаясь оступиться. Но резкие взмахи все же грозили мне падением. В таких случаях я помогал себе удержаться на руке крыльями. Добравшись до плеча, я почувствовал себя уверенней. Здесь не так трясло, и гигант уже не мог достать мне оружием. Он лишь иногда пытался сделать это пальцем, но мне удавалось их избегать. Сосредоточившись, я врубил насыщение, что еще больше усилило мои когти. И резанул великана по шее крест-накрест. Из раны потекла кровь, но не артериальная, иначе меня бы снесло этим потоком. Я с размаху вонзил когти в центр крестообразной раны, откуда сочилась кровь, и активировал кару, которая при усилении способна убить или ранить почти любого. Мои руки вошли в рану по лукте, но это не убило исполина. Собрав всю темную энергию, я направил ее через руки в рану исполина и вновь раздался вопль ярости. Не прекращая переливать тьму и терять силу, я почувствовал смертельную опасность. В меня летела раскрытая ладонь гиганта. В последнюю секунду я активировал неуязвимость и почувствовал толчок. Гигант шлепком протолкнул меня еще глубже в рану и заревел от усилившейся боли. А ведь этот навык дает полный иммунитет к любым перемещениям. Как же ему удалось обойти это ограничение? Чувствуя, что последние силы покидают меня, я прекратил атаку тьмой и вытащил руки, утопленные в шею гиганта по плечи. Ощущение падения. Только непонятно, падаю я или великан? А может, мы оба? Сил взлететь не было. Я едва удерживал свое сознание, чтобы не провалиться в обморок. Но действие неуязвимости еще не закончилось, и на последней секунде я шлепнулся о землю. Получено 1 118 000 опыта. Получен новый уровень. Сообщение системы – это последнее, что я увидел, находясь в сознании. Очнулся я в каком-то полуразрушенном здании. Рядом были Игорь и Рару, беседы о жизни и разнице наших миров. Я первым делом проверил интерфейс с надеждой, что мне показалось повышение уровня. Уровень 66-й. Свободных очков навыков 9 свободных очков характеристик 9 Шикарно. Давно уже не было прогресса, и я успел позабыть радость, которую испытывал при повышении уровней. Сразу попытался вложить очки в характеристику время полета, но, видимо, она отображается лишь для информативности. Никак ее увеличить свободными очками не вышло. Зато навык уже был прокачан на 67%. Я примерно каждый час совершал небольшие полеты, и это приносило свои плоды. После неудачной попытки улучшить полет я вложил все в силу. Последнее время мне попадаются такие враги, что даже бафа на урон и кары маловато для их убийства. Сила 119. «И долго я был в отключке», — произнес я, едва шевеля губами. Только сейчас понял, как сильно у меня пересохло во рту. «Пару дней всего, ага», — ответил Игорь и бросил мне сочный фрукт. Я набросился на еду, как после месячной голодовки. Сок стекал по грязным рукам с засохшей на них кровью, но мне было плевать на гигиену. Потек я просто слизывал с пальцев и дальше поглощал сочную мякоть. Организм сразу оживился. Хотелось еще, но я боялся, что желудок не выдержит такой нагрузки после голодовки. Кислотность все-таки у этих фруктов довольно высокая. «Что с хранителями?» — спросил я уже более бодро. но ну, спор и однозначно выиграл, ага. Ты хоть чуть и не сдох, но своего здоровяка завалил быстро, ага». Я около часа со своим возился. Стрелял, исчезал, отбегал, снова стрелял. Он, бедняга, все распинался между мной и Рара, и за тобой пару раз хотел пойти, ага. Но усиленные пули под кожей накапливались. Нужно что-то с кристаллом сделать, перебил я парня. Ты дослушай, ага. Водил я его, значит, загонял как следует, но умирать он отказывался, ага. Чернота поражала только небольшие участки вокруг полевых отверстий. Слишком крупная зверюга, ага. Потом я начал стрелять только по одной ноге, водя его вокруг озера, ага. А когда там накопилось достаточно черных пуль, я их взорвал. Кровищи было дофигища, и он завалился прямо башкой на кристалл, ага. Разорвало половину черепушки, кислота вся ушла под землю, ну и от кристалла ничего не осталось. «Совсем ничего», — злобно прорычал Арару. «А что должно было остаться?» — спросил я, вспомнил о подарке девушки Я полез в поясной мешок, который у меня был от одного из дикарей. Там я нашел тот самый кристаллик. «Ядро карахта!» — пробурчала девушка и указала пальцем на кристалл в моей руке. «Она меня полчаса ругала за то, что я упустил какой-то карахт!» — пожаловался Игорь. «Что это?» — спросил у девушки я. «Ядро карахта!» — повторила она. «Это я уже понял. Ты скажи, для чего оно нужно?» «В нем остатки силы, что не потратил карахт!» «И что это за сила? Как ее можно использовать?» Заинтересовался я. «Карахты стихий черпали ее с темных созданий, союзников цернона и передавали источникам стихий. Когда их уничтожаешь, часть энергии остается в ядре». У меня сразу в голове возникла логическая цепочка. «Если кристалл вытягивал энергию из меня, значит, он питается демонической энергией, а значит, часть этой энергии осталась в ядре». Выходит, ядро работает, как обычные драхты в небесной обители. Вопрос только, как ее извлечь и много ли ее там. «Я могу получить эту энергию?» Спросил я. «Не знаю. Наверное, можешь?» Задумчиво ответил Арару. «Ты как бог, а они все могут». «Ну, не преувеличивай. Я простой демон». Я вертел ядро в руке и все не мог понять, как извлечь из него энергию. В итоге решил отложить этот вопрос, чтобы не тратить время впустую. И без этого два дня провалялся. «Что, котятки, пойдем за третьим кристаллом? Или сначала отчитаемся перед заказчиком?» Решил я узнать мнение товарищей. «Нам в другую сторону. К цернону идти много времени терять», — сказал Арару. «А как твоя нога? Может разумнее попросить Бога вылечить ее?» «Почти зажила. Карахт ветра находится в моем поселении. Я смогу их убедить отдать кристалл по-хорошему». «Если не такие же фанатики, как и предыдущие хранители кристаллов». «То как ты сможешь их убедить, его уничтожить?» Задал я резонный вопрос. «Скажу им, что ты новый бог, который может убить Цернуна, если тот выберется из пещеры!» Пожала на плечами. Я даже удивился ее легенде. Не думал, что она способна на обман, да еще и на такой наглый. «Да? И они мне так просто поверят? Или тебе?» «Не думаю, но вы сможете их убедить!» Уверенно сказала она. И мы, не спеша, отправились в родное поселение Раро. Девушка рассказала, что ангелы действовали очень радикально в борьбе с Сернуном, а тех, кто не хотел с ним воевать или посвятить жизнь в защите артефакта, изгоняли из поселения, что сильно снижало шанс на выживание. Рару не изгоняли, но она самостоятельно ушла. Мне она так и не сумела объяснить, почему. А значит, вероятность, что ее выслушают и тем более прислушаются к ее словам, очень низкая. Но выбора у нас нет. Это поселение немного отличалось от предыдущих. Возможно, местная архитектура была специфической из-за стихии, которую защищает это поселение. Здания были круглыми и приплюснутыми к земле. Вход был частично под землей. Складывалось впечатление, что это поселение хоббитов. Ну а чтобы избежать потока воды, внутрь здания, вокруг каждого из них сделаны водоотводные каналы. Ветер здесь и правда был сильнее, чем в других местах этого мира. Приходилось закрываться шкурами и идти практически вслепую, благо у нас был хороший проводник. У самого поселка нас встречал вооруженный отряд дикарей. Правда, по ним сложно было сказать, что они дикари. Отряд больше походил на жителей Средневековья, причем не каких-то племен, а жителей цивилизованного города. Их вооружение было лучше всего того, что я ранее встречал в этом мире. Металлические щиты, почти весь рост светееватыми узорами. Копья средней длины, подходящие как для строевого боя, так и для одиночных поединков. Доспехи тоже были добротными, да еще и прикрыты тканями, защищающими от ветра и пыли. Раро, идущая впереди, остановилась и попыталась что-то нам сказать. Я понял ее жесты и обрывки слов лишь частично. Кажется, она хотела, чтобы мы ждали здесь, пока она разговаривает со своими соплеменниками. И она одна пошла вперед. Время будто остановилось. Мы с Игорем нервно смотрели, как идут переговоры. Но я нервничал из-за их исхода, а Игорь, потому что давно не убивал, и скоро его снова начнет накрывать. Спустя несколько долгих минут, а может и десятков минут, Рару позвала нас жестом. Она и часть отряда повели нас в самое большое здание в этом поселке, что-то вроде тронного зала. Мы вошли в помещение, стряхивая себе пыль и песок. Внутри она оказалась довольно просторным. Наконец, можно дышать полной грудью. Вот только напрягали несколько десятков хорошо вооруженных бойцов, осматривающих нас недобрым взглядом. В зале действительно был трон, вот только сейчас он пустовал, а самый представительный из всех дикарей стоял внизу ступеней, ведущих к трону. Не похоже, что это его место. Тогда где хозяин этого стада? Рара подошла к этому деду, который был наряднее и старше всех в этом зале. Поклонившись, она что-то стала говорить на своем языке. Дедушка что-то изредка говорил в ответ, или же задавал вопросы. Но, судя по тону, разговор шел не очень гладко. И тут старик, указанный деревянную руку девушки, вдруг отвесил ей такую оприуху что девушка едва не упала. И это, учитывая ее габариты. Я, недолго думая, рвнул к деду. Десяток стражников тут же выставили мечи и копья. Но меня это не остановило. Шаг за спину и мои лезвие у его горла. Все замерли. И лишь Рару смотрела на меня испуганным взглядом, будто я сотворил что-то неотвратимое. Только смотрели они не на меня, а за мою спину. Я даже подумал, что это дешевый трюк, хотят, чтобы я оглянулся и отвлекся. Но не могли же они так организованно прибегнуть к этому. А потом я и сам услышал взмахи крыльев позади себя. По напрягшемуся лицу Игоря я понял, что происходит что-то серьезное. Если бы угроза заключалась в толпе местных, он бы и сам их раскидал. Пусть даже они хорошо вооружены и организованы. Но если Игорь забеспокоился, дело плохо. «Отпусти моего последователя и поговорим как ангел с демоном!» Прозвучал властный голос, но без всякой угрозы. Я отпустил деда, отправив его пинком в толпу спереди и оглянулся. Над троном парил ангел с белыми крыльями и черными доспехами. Он грациозно приземлился и кивком поприветствовал меня. «Мое имя Рухиэль, и я рад видеть здесь любого гостя, если он не угрожает моим людям».